Хозяйка самоцветов Месторождения драгоценных и поделочных камней цепочкой протянулись вдоль восточного склона Уральского хребта, от горных городов на севере до казачьих крепостей на юге. Эту подземную каменную ленту называют самоцветной полосой Урала. В народных преданиях владычицей самоцветов была хозяйка Медной горы, а в реальности Екатеринбургская гранильная фабрика. В 1765 году правительство учредило экспедицию мраморной ломки и прииска цветных камней. Этой экспедиции подчинили все копии по добыче самоцветов, а еще небольшую гранильную фабрику при Екатеринбургском заводе, мраморный завод в селе Горный щит и яшмовые мастерские Верхнеяйцкой крепости. В 1782 году экспедицию упразднили, а ее функции передали фабрике в Екатеринбурге. Так в одночасье в мрачной горнозаводской державе появилась сияющая самоцветная провинция, огромный комбинат по добыче и обработке самоцветов. Здесь музы и пушки говорили хором. Комбинатом совместно ведали горные генералы и художники академии. Резные каменные вазы – дело трудоемкое, очень долгое и дорогое. Поэтому государь стал единственным заказчиком. В Петербурге лучшие граверы чертили схемы роскошных чаш, император утверждал проект, и академия отсылала чертеж на Урал. А талант вкладывали уже местные камнерезы. Молчаливый гранильщик смотрел на чертеж и выбирал каменную глыбу. Блок яшмы или мрамора для мастера был прозрачнее хрусталя. Мастер видел, как внутри монолита объемно клубится и перетекает рисунок породы. Силой воображения мастер располагал в нем тело будущей вазы, совмещая формы с фактурой, а потом, год за годом, резцом и тряпочкой снимал лишний камень. И вот ваза готова. Круговой узор пришелся и ровно на брюшко, буйный цвет взвихрился на горлышко и рукоятки, прожилки змеями обвили ножку. Будто не природу свели с чертежом, а живописец вольно расписал чашу кистью, камнерез получал рубль и туберкулез, а столичный художник — состояние и титул. Ваза вставала на пьедестал в зале Зимнего дворца и угасала под пылью. Если оружейная фабрика в Златоусте была кузницей Цезарей, то гранильная фабрика в Екатеринбурге была оранжереей Олимпа. В дремучих горах Урала, где в шахтах цепями звенели каторжники, где доменные печи стояли на костях, безмятежно расцвела роскошь Калигулы. Гранильная фабрика в Екатеринбурге вытеснила железный завод и заняла самое главное место – под плотиной. От каменной пыли мастера с кровью выхаркивали легкие, годами вытачивая единственный завиток акканта на чаше. А цена всему этому была два вежливых хлопка холеных императорских ладоней. С благословения государя, оплаченная жизнями и судьбами художников, на горно-заводском Урале эпохи классицизма родилось удивительное искусство – промышленно.